Да еще при этом вечно задирают юбки, чтобы все видели трикои и бинты. Что поделаешь, профессиональное бесстыдство. А уж профессия-то тяжела атлетам такую работу. Впрочем, каждая профессия несет в себе профессиональные болезни. Сейчас Покровский уже знает о себе. Нет у него умения подавлять актеров, властвовать. а если кто и подчиняется сначала то с перепугу может вежливость покровского это какой то новый садистский метод издеваться над актером хоть плачь, а никак не сделать из себя карабаса барабаса так невидимая нитка с невидимой иголкой что придумает маша он изо всех сил уклонялся от предварительных бесед с ней о первом занятии. Хотел, чтобы она сама. Она активная актриса. Ей карты в руки. Уж как она поджидала его у театра, напрашивалась в гости, избежал, уклонился. Нарочно уклонился, чтоб, не дай бог, не направить ее по-своему, не сбить с толку, не внушить свое представление о первом занятии. Вот с Кириллом хотелось поговорить, но Кирилл к этому не стремился. Курс поделен на две части, потому что мастерством заниматься большой группой сложно. Половина у Машеньки, половина у Кирилла. Вот и звонок. Так, что там в расписании? У Маши мастерство. Заглянем к Маше. Ага, третья аудитория. Пойдем в третью. Покровский вошел тихо, сделал жест, чтоб не вставали. На лобном месте стоит Сирано де Бержерак, в просторечии Игорь Иванов. Как вы будете разговаривать с сенегальцем? — пытает Машенька. — По-английски. — Он не знает английский. Он очень слабо знает русский. — Буду говорить медленнее. — Уже теплее. — А еще? — Не знаю. — Так. — А кто знает? — Безмолвие. — Безмолвие. Потом робкая рука Чудаковой. «Медленно и с акцентом», — говорит Чудакова. «Почему?» «Не знаю. Но с иностранцем мне хочется говорить с акцентом, не употребляя падежей». «Верно. Хоть лишено всякой логики. А искусство, если хотите знать, и есть то, что житейски точно... Но логический абсурд. Только, пожалуйста, не записывайте мои слова. Это не абсолютное правило. Итак, это был последний вопрос. Теперь идем на улицу. На улицу собралась, что-то задумала. — Зачем на улицу? — тихо спросил Покровский. — Пойдемте с нами, — ответила маш Вышли мастер за студентами, дошли до цирка. Машенька что-то шептала ребятам. В руках у всех появились какие-то предметы, у кого ключи, у кого пилка для ногтей. Расселись вдоль трамвайных путей. Начали внимательно рассматривать рельсы, постукивать по ним, о чем-то озабоченно переговариваясь. Первый же трамвай затормозил. Рыжая Оксана сердита, как на бездельника, посмотрела на вагоновожатого, будто вообще-то давно с ним знакома, но вот... Признает с трудом. Потом узнала, улыбнулась, сделала вид, мол, все в порядке, махнул рукой. «Поезжай, все окей». Вагоновожатый поехал. Сорок минут просидели на рельсах с видом деловым и рабочим. Ни прохожие, ни вожатые подвоха так и не обнаружили. Вернулись в аудиторию. — Молодцы, — сказала Машенька. — С жизнью справляетесь. Теперь то же самое, но в театре. То же самое, но в театре ничем не отличалось от того, что только что проделали на улице. Полная достоверность и тоска. — Стоп, — сказала Машенька, — а вот это уже и не театр. — Почему? — раздались голоса. — Потому что в театре на такую массовку смотреть скучно. — А ну-ка, кто из вас кто? Минута на раздумье разрешается говорить. Остальные 40 минут играли в строительных рабочих. Играли бы и больше, если бы не звонок. Ну, вот вам и первый урок двух правд — жизни и театра. Сообразили?